Пирог из лаваша с творогом и зеленым луком. Полкилограмма тонкого лаваша, 400 граммов творога, один пучок зеленого лука, полпучка зелени петрушки, полпучка зелени кинзы, 150 граммов любого твердого сыра, одно яйцо, 250 миллилитров кефира, 20 граммов сливочного масла, соль по вкусу. Зеленый лук петрушку и кинзу вымыть, обсушить, мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке, зелень, творог, яйцо, кефир, соль, измельчить блендером для получения однородной массы. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. На дно выложить лаваш, по всей его поверхности распределить творожную массу. Выкладывать слои, пока не закончится начинка. Последний слой посыпать сыром. Форму поставить в духовку и выпекать пирог до готовности при температуре 200 градусов Цельсия.